«Драгнан. Как обстоят дела?» – спросил Драгнан у Мальта. Разведчик сидел рядом с Драгнаном, и его помощники рыскали по окрестностям, выискивая малейшую опасность. Многие из них уже следили за спешно приближающейся армией, которая уничтожала любые помехи у себя на пути. Эту армию мог остановить всего один пожиратель, вот только тратить их силы сейчас было нельзя. Помимо Хальсики и Альталиеля, Еще и Нифана перестала выходить на связь. Она и раньше старалась оспаривать любые решения Драгнана, но сейчас явно было что-то не так. Халсика напал на Альтелье недалеко от логова паучихи. В то, что Нейфану удастся застать врасплох, Драгнан не верил. И она была слишком опытной и коварной, чтобы позволить кому-нибудь поймать себя. Скорее, он поверит в то, что Нифана сама решила перейти на сторону местного звездного владыки. Вот только Гвидия утверждала, что ее бывшая учительница все еще на их стороне. Были у нее способы узнать это. Слишком тесная связь была между этими женщинами. По-хорошему, Драгнану нужно было уже давно избавиться от них, но слишком полезными они были. Вот и сейчас, благодаря Гвидии, пожирателям удалось закрепиться в этом мире. «Армия местных стремительно приближается». «Все силы, что мы направили к ним навстречу, уже уничтожены. Такими темпами они будут у нас уже через несколько часов?» С небольшим запозданием ответил Мальт. Одновременно управлять тысячами разведчиков было невероятно сложно. Сам Драгнан прекрасно знал об этом, все же он умел практически все, что и его подчиненные, по крайней мере, пытался повторять это. Как обстоят дела у близнецов? Долго еще до завершения печати?» Вы говорили, что осталось совсем немного, но это было еще несколько дней назад. Как мы и говорили, все уже практически готово. Слишком медленно прибывают люди, не подчинившиеся нашей воле всячески пытаются помешать этому. А вот это уже была настоящая проблема. Печать необходимо активировать как можно скорее. Нельзя позволить местным вмешаться на данном этапе. Мальт... «Приступай к расчетам. Сколько еще нам необходимо людей, чтобы гарантированно активировать печать, если мы принесем в жертву близнецов? Хватит этой силы?» «Сейчас уже было плевать. Если печать будет активирована, то оставшихся пожирателей вполне хватит, чтобы справиться с местным звездным владыкой. Его сила будет принадлежать им».